Музей Оранжереи. Великолепное собрание импрессионистской и постимпрессионистской живописи. Сезанн, Матисс, м о д е л ь я н и Пикассо, Ренуар, Сислей, Утрело, Сутин. Именно здесь находятся знаменитые кувшинки Клода Мане, которые можно рассматривать бесконечно. Я люблю этот музей за его воздух. В нем просторно, и каждая картина звучит. Подробности на сайте. www.musee-arrangeries.fr. Открыт с 9 до 18. В выходной день вторник. Взрослый билет 7,5 евро. Музей Дюлярнжери, ж а р д е н де Тюльри, первый округ, метро Конкорд.